Глава 5. Следующий день начался с очередной проблемы. Сегодня вывесили результаты экзамена по уставу школы и промежуточный рейтинг всех студентов. Здесь, оказывается, поощрялась жестокая конкуренция между учениками и группами. Поэтому каждые 2 недели в первом семестре и каждый месяц в последующих формировались рейтинги учеников. У них учитывались результаты всех тестов, экзаменов, физической подготовки, соблюдение правил поведения и даже дуэлей. Причём, если кто-то дрался один на один и победил, то это шло в плюс победившему студенту, а не в минус. То же и с магической дуэлью. В общем, по экзамену я заняла вторую строчку, не зря я этот толмут простудивала вдоль и поперёк. А по общему рейтингу была на четвёртую, уступая только старости, Стофу, его помощнику и ещё одному обладателю ментального дара и Эльфу. И всё бы хорошо, но значительная часть курса смотрела на меня как на врага народа. Мало того, что я напланетная выскочка, так ещё и одиночка. Что-то мне кажется, что отбиваться от навязчивых фанатов я запарюсь. Но это не всё. Рядом висел и третий рейтинг дуэльный. Где у меня стояла гордая один, то есть одну я выиграла. Не сказала бы, что наша с Висом драка была как-то похожа на дуэль. Ну да ладно, видимо считается любой махач с кулаками. Но были и положительные сдвиги. Во-первых, на управлении стихией я смогла наконец-таки заикорить воздух после случившегося взрыва в кабинете декана. И он даже иногда слушался моих приказаний, как и вода, кстати. Это были первые успехи за прошедшие 2 недели. Ну, не совсем я бестоланная и бестолковая, уже хорошо. Второй сюрприз: на основах заклинаний я смогла вплести силу в руны и поставить магический оттиск на свитке. Причём вплетало воздух, он почему-то лучше поддавался контролю, чем вода, хотя и с ней получилось, просто не так аккуратно. В том смысле, что печать растеклась по листу, и опознать её было бы проблематично. И всё же это был какой-никакой, но успех. Потому что до зачёта по простейшим рунным заклинаниям осталось меньше месяца. Вот что здоровая злость с людьми делает, охмыльнулся, проверяя мою работу декан. Может, вам ещё с кем-нибудь подраться, студент какого-то, чтобы ментальную магию приручить? Спасибо за совет, лорд демур. Я над этим подумаю, хмыкнула в ответ я. А что? Идея-то хорошая. Декан, сделанно расстроенно покачал головой, хотя в его глазах плясали весёлые чертики. В столовой ко мне подсела Орин. Если она сейчас предложит вступить к ним в группу, откажусь, хвост мне вряд ли пойдёт. Но она всего лишь хотела знать, с кем я подралась и вообще, от чего у меня был такой подтасканный вид. Пришлось рассказать ей краткую версию вчерашних событий. Тебе нужно вступить в команду срочно. Декан прав, тебя съедят. А что ты предлагаешь? Я уже отказала двум боссам в весьма невежливой форме, так что Поговори с Дейелем. О чем? Самой навязываться, просить защиты? Да она мне не особо и нужна. Гордо вскинула голову я. Сама разберусь. Ты зря думаешь, что всех приглашает босс. Большинство приходят в ту или иную группу сами ища защиты и покровительства. У него одни парни, так что он меня вряд ли примет. Тебя так пугает возможный отказ? Или может гордость не позволяет первый шаг сделать? Поэтому-то и дальше будешь подвергать себя глупому и ненужному риску? Подумай об этом на досуге. В следующий раз после стычки с кем-нибудь не хочу тебя навещать в лазарете. Да это и ты должна понимать, что простым избиением дело может не ограничиться. И что тогда делать будешь? Ты вообще в курсе, что двоих девчонок тут уже? Соседка недовольно покачала головой и оставила меня в одиночестве думать над своим поведением. На счет пострадавших я, кстати, ничего не знала. Это вообще нормально так с детьми поступать? Это же травмы на всю жизнь. Да еще с этими уродами учиться. О чем только руководство думает? Ну а правда, что мне не нравится в идеи подойти к Дейлю? Да ничего. Больше того, мне даже кажется, что он не откажет. Ведь у меня отличный рейтинг. Да и относится он ко мне хорошо? Значит, все-таки гордость. Весьма близко граничащая с глупостью. Тут Орин, к сожалению, права абсолютно. Всегда была такой. Нарывалась по пустякам, когда этого можно было избежать. Но и на этой траурно-самокопательной ноте день не закончился. Вот если неприятности, то сразу все с копом. На вечерней тренировке мы сегодня начали изучать основы не магического боя, что-то типа смешанных единоборств. Тренер Камио сразу сказал, что он сформирует некую продвинутую группу, в которой будут заниматься те, кто драться уже умеет. Для этого он попросил выйти вперед обучающихся дома, а это были почти все высокородные парни. Студентка, котова вы почему не вышли? Что так скромно в стороночке стоите? Неужто не хотите продемонстрировать ваши умения широкой общественности, а не только некоторым зарвавшимся юношам? Давайте выходить к своим сокурсникам. А я-то думала, что тренер ко мне хорошо относится. Не вызвалась, значит, на то есть причины. Нет, я не очень хотела заниматься среди тех, кто не знает, как ладонь в кулак складывать, но и светить умениями тоже не желала. Но после слов профессора выбора как-то не оставалось. Все студенты впирились в меня, кто недоверчивый, а кто откровенно презрительный, злобные взгляды. Студенты, сейчас отобранные будут спренговаться между собой, чтобы показать мне уровень своих умений. Остальные разучивают базовые движения с моими помощниками. Нас разбили на пары, и моим противником стал невысокий, но поджарый, абсолютно рыжий парень. Он был крайне недоволен жребьёвкой, но возражать не решился. Когда подошла наша очередь, успели поспринговаться со своими партнёрами Диэль, Стоф, Кройк, и все они выиграли. На самом деле было интересно посмотреть на их бои. По сравнению с земными видами единоборств, техника у них была не очень продвинутая, зато весьма эффективная. Если лорд Риа был вдумчив и элегантно смертоносен, Стоф Осторожный хитёр, то Кроек смёл своего противника как танк незначительное препятствие. Его козырем была сила, правда, она ему вряд ли поможет в бою против Диэли или, допустим, меня, хотя на это надеюсь, по крайней мере. Слишком он медленный и неуклюжий. Когда же вышли на помост мы с Рыжим, кто-то даже заулюлюкал. Его подначивали, что придётся побить девчонку. Не, кстати, из представителей слабого пола была отобрана одна. Решила попробовать разобраться быстро. Во-первых, непонятно, какой у парня потенциал и умения, во-вторых, не хотелось бы устраивать шоу. Сначала мы поприветствовали друг друга. Он, как положено в империи, наклонил голову в лёгком поклоне. На мой взгляд, слишком небрежным, и, приложив левую руку к груди, а я небольшой поклон руки пошла вам. Когда подали сигнал к началу поединка, я не двинулась с места. У люлюки не стало ещё громче. Рыжий решил обойти меня по кругу, очень внимательно наблюдая за моим лицом. Но я оставалась спокойной, где-то даже расслабленной. Это нечто сродни проверке, у кого нервы крепче, кто первым дернется. Когда парень почти завершил круг, я провела свой любимый урамовасигерии круговой удар пяткой через спину. Он, конечно, получился не полностью умплитудным, но этого хватило, чтобы попасть противнику по ключицу и уронить его на пол. Намеренно бил я не сильно, стараясь ничего не сломать. На стадионе наступила зловещая тишина. Все пялились на меня, как на диковинова зверя, симпатичного, но ядовитого. Не очень-то приятно, надо сказать. Парень поднялся через несколько секунд, а я его не добивала, хотя могла бы, наверное. Завязался бой. Он нападал, я блокировала его удары и контратаковала. Проблема состояла в том, что руки и ноги у него всё же были длиннее, то есть доставал он меня чаще. Причём оба не хотели сильно задевать противника. Так, болетом занимались с лёгкими поглаживаниями друг друга. В итоге мы скакали по рингу минут 5, и бой был остановлен. Мне было засчитано техническое поражение по очкам, но никто из нас не дрался в полную силу, так что не страшно. К тому же я подглядела пару интересных приёмов. Он не стал насмехаться, а пожал мне руку, отрывисто и дружелюбно улыбнулся и поблагодарил за поединок. Мне этот парень понравился. Меня, кстати, Вайер зовут. Поздравляю с победой, Ялина. Улыбнулась я. Знаю. Я рад, что ты набила морду Виссу. Уж очень давно он напрашивался. Если честно, думал, несмотря на слова Дели, что тебе повезло. Признаю, был неправ. Сказал он и поспешил к своим. Он был в команде моего старосты. Приятно, черт возьми. Интересно, что ему рассказал лорд Риа. А вот, кстати, он. Ты хорошо держалась, но первый удар вообще огонь. У нас такому не учат. Спасибо. Спасибо. Кстати, хотела тебя поблагодарить за вчерашнее. Ты не обязан был мне помогать. Не бери в голову. Кстати, ты в курсе, что уронила на помост лучшего молодого бойца графства Сигур? Дель радостно дёржал, увидев моё обалдевшее лицо и круглые глаза. Что ж, похоже, что бить высокородных войдёт у меня в привычку. А учитывая то, что мы в одной группе, может, скоро и до тебя очередь дойдёт. Весело подделы я. Лорд Риая, похоже, об этом не задумывался. А я ухмылялась, смотря на его некоторую растерянность. Но несмотря на весёлые подколки и юмор Делия, многие не посчитали поединок честным. Думали, что Вайер меня пожалел. Более того, когда стало известно, что я побила ещё и Висса, посчитали, что там я воспользовалась какими-то запрещёнными приёмами. Какими, интересно? Новые слова в боях без правил, о которых никто не знает и никто не видел, но они есть, как тот суслик. Однако больше всего была зла Саята. Она не поверила, что он напал первый, и, разругавшись со мной, ушла к своим подружкам из компании Стаак. Может, действительно покровительство так расслабляет и успокаивает? Ведь еще пару недель назад она из-за того, что я и Намирианка в обморок падала. Итогом следующих нескольких дней стало предложение идеала вступить в их банду. Это произошло после того, как я наконец справилась с ментальной магией. Ну, как справилась? Как обычно криво и со спецэффектами. А в нашей группе ментальщиков недоучек был студент третьего курса, который надо мной несчастный всё время издевался, причём доставал всякими дурацкими придирками из серии: "Почему ты волосы не красишь? Боишься, что со своим зеленоватым оттенком лица станешь похож на у мертвея?" Или что ты ходишь без каблуков, как заморожка леди всегда должна быть в форме. Хотя, постой, ты же не леди. И всё в таком духе. С одной стороны, очень похоже на классическое дёргание за косички, с другой уж больно злые временами были его подколки. Как-то нас поставили в пару для отработки внушения. Ну да, мне он сделать ничего не мог, а я должна была хотя бы попытаться что-то внушить ему. Все наши бесплодные попытки как-то повлиять друг на друга пропали даром. Поэтому парень, разозлившись, начал меня донимать, причём с каждой минутой располялся, а его слова становились всё грубее и оскорбительнее. Я поджав губы и не отвечая, что тут можно ответить, кроме как по физиономии, старалась заставить его выбежать с воплями из кабинета. Злость кипела во мне опять, но я держалась. И так на этом сосредоточилась, что упустила тот момент, когда щупальца дары устремились к жертве. Его щиты я прошила, как будто их и не было. Они вспыхнули фиолетовым и тут же погасли, а мои мысли-формы устремились в его мозг. Я ему хотела внушить, что тут пожар и надо спасаться, правда слегка преусерствовало со злости, и парень начал метаться по помещению ищя выход и воюя, когда ему казалось, что он обжигается. Причем волдыри от ожогов появлялись самые настоящие. Когда мозг думает, что тело горит, то и реагирует соответственно. Я еще дома о таком эффекте от внушения читала. Я как будто в трансе, с ужасом наблюдала за ним. Котова, снимите внушение. Это уже декан. Как? залепетала я и растерялась окончательно. Вы что, учебник так и не удосужились прочитать? взревел лорд. В Опле де Мура меня немного мобилизовали и привели в относительно ясное сознание. Я потянула свои силы к парню и буквально выдернула из его мозга вложенные образы. Мой визави рухнул на пол, хватаясь за голову. Да, мигрень ему обеспечена не слабая, и лечение от ожогов тоже. Извините, декан, я немного растерялась. Это слишком неожиданно произошло, не думала, что получится. Растерялась она. Декан был в бешенстве. Вы думаете, что я не почувствовал вспышки ярости, исходящей от вас? Вы слишком эмоциональны и плохо контролируете себя, студентка. А потом тише, почти на ухо добавил. Учитывая вашу силу, в таком состоянии вы можете просто смять защиту школы и кого-нибудь в итоге убить. Мне стало страшно, по-настоящему страшно. Вот уж то что убивание людей в мои планы не входило, да из-за уничтожения защиты по голове меня явно не погладят. Теперь в каждый день, айи, восьмой день недели после занятий у вас будет медитация. Профессора Бериса я предупрежу, чтобы он обратил внимание на ваш самоконтроль. Грустно вздохнула, но надо так надо. В конце концов, это в моих же интересах. А отдых, ну, на том свете отдохнем. Декан тоже решил заняться со мной этим вопросом и давал мне на своих занятиях только тонкие руны и заклинания, требующие сосредоточенности, холодной головы и жесткого контроля эмоций и действий. На самом деле это было очень полезно и немного обидно, потому что группа начала изучать более сложные заклятия. Так вот, на следующий день после тренировки, где я в очередной раз сорвалась с каната, ко мне подошёл лорд Риая с собственной персоной. "Лина, подожди секундочку, надо поговорить". Ага, обожаю это, надо поговорить. Я выжидательно на него посмотрела. "Я хочу тебя пригласить к нам в команду. Я знаю, что тебе нравится быть в одиночестве, но скоро игра пойдёт по-крупному. Начнётся конкурентная борьба между командами за бонусы от руководства школы". За повышенную стипендию, за возможность участвовать в турнирах тебя просто сметут как помеху. Что ты из-за этого хочешь? – спросила я. Не понял. Похоже, Дейл искренне удивился. Но те, кто уже предлагал мне вступить в их команду, что-то от меня хотели. Типа вступительные испытания, проходящие наедине с боссами или их заместителями. Так. Глаза староста округлились, а челюсть громким стуком грохнулась о пол. Они предлагали вступительные испытания тебе, вот идиоты! расхохотался он. Я начинаю понимать, за что пострадал Виз. Надо сказать, что это ты с ним еще по доброму обошлась после такого предложения. Вот теперь уже я не поняла. Прости, не хотел тебя обидеть. Просто да, такая практика существует, но, во-первых, не в моей команде, а во-вторых, глупо так оскорблять сильнейших магов. Они ведь и обидятся могут, а потом мы валять на магической дуэли. что её костей не соберёшь. Я, кажется, начинаю подозревать, почему Сабина Лоус попросилась ко мне. Лоус это та с черно-белой шевелюрой? Да, видимо, Рис её совсем достал. Ну, так что, какое решение примешь? То есть испытания не будет? Вот так просто я соглашаюсь и в твоей группе? Дэлл утвердительно кивнул. Тогда по рукам, не стало ломаться я. Рада оказаться в самой сильной команде. Это была правда. Я в итоге получила то, что хотела.